Русско-турецкая война 1828-1829 годов закончилась миром, заключенным в Адрианополе 14 сентября 1829 года между Россией и Турцией. Летом 1829 года русская армия под командованием Дибича, благодаря смелому, но рискованному маневру, оказалась в довольно опасном положении. Николай I обратился за посредничеством к своему тестю, прусскому королю. Король направил к султану со специальной миссией барона Мюфлинга. С помощью прусских уполномоченных удалось ускорить заключение мира на чрезвычайно выгодных для России условиях. Пруссия, как и Австрия, во время польского восстания 1831 года обязалась не пропускать через свою границу вооруженной помощи полякам в какой бы то ни было форме. Пруссия готова была даже оказать прямое военное содействие России. Речь идет о переговорах, начатых Россией с Францией в 1828-1829 годах через голову Пруссии и имевших целью заключение союза. Идили родственных уз между государями дорожили у нас обычно достаточно сильно, чтобы смотреть сквозь пальцы на грехи России. Недоставало лишь взаимности. Династии Гогенцоллернов и Романовых уже с XVIII века были тесно связаны между собой взаимными браками. Так, в XIX веке император Николай I был женат на дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III, Александре Федоровне, а супруга Вильгельма I, королева Августа, была дочерью великой княгини Марии Павловны. В 1813 году Россия бесспорно приобрела право на прусскую признательность. С февраля 1813 года и вплоть до Венского конгресса Александр I оставался в общем и целом верен своему обещанию восстановить Пруссию в ее состоянии, в каком она была до войны, то есть в ее довоенных границах. На Венском конгрессе 1814-1815 годов Россия поддерживала территориальные партизания Пруссии. Соответствующие обещания были даны в Бреславльском соглашении 26 февраля 1813 года.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 Бисмарк подразумевает занятую Австрией антирусскую позицию во время Крымской войны. Князю Шварценбергу, австрийскому министру-президенту и министру иностранных дел приписывают заявление «Мы удивим Европу своей неблагодарностью», сделанной им по адресу России. Но ведь мы выплачивали наш долг России не только в то время, когда русские оказались в затруднительном положении под Адрианополем, не только нашим поведением в Польше в 1831 году.